Глава двадцать восьмая. Не знаю, что было тому причиной. То, что я уже пыталась танцевать у Хомяковых и немного преуспела, или то, что я сейчас думала совсем не о танцах и почти не обращала внимания на то, что делаю. Но проблем у меня в этот раз не случилось, и ноги Волкова остались необтоптанными. Возможно, все не сложилось бы для него столь удачно, танцуя он только со мной. Но, хотя мне и казалось постоянно, что он за мной наблюдает, внешне он делил свое внимание на всех нас. Даже Тамару пригласил. А на возражение строгого, что аккомпанировать будет некому, заметил, что Оленька тоже училась играть на рояле. Подруга честно отыграла вальс, после чего стало понятно, почему просят не ее, а Тамару. Сложно танцевать, когда музыкант постоянно запинается и переигрывает одну и ту же фразу по несколько раз. Возможно, делала она это намеренно, поскольку просидеть весь вечер за инструментом, развлекая других, то еще удовольствие. Хотя той же Тамаре явно куда больше нравилось играть, чем танцевать. В компании Волкова она то краснела, то бледнела а уж запинаться и сбиваться с такта могла и без Оленькиной помощи. — Лиза, вы же прекрасно играете, — неожиданно сказал Волков. — Я? — Я? Пораженно уточнила я и тут же припомнила пианино в квартире, на полированной поверхности которого после Оленькиного энтузиазма удачно проявились множественные отпечатки пальцев. Возможно, там были и мои. Но теперь я могла похвастаться только отпечатками, но никак не игрой. — Саша, она все забыла, — сурово сказала Оленька. — Она даже как танцевать не помнит. — В самом деле? — недоверчиво уточнил он. — Не заметил. Лиза прекрасно танцует. Если она и игру на рояле не помнит так же, как танцы, то с успехом сможет нам аккомпанировать. Волков хищно улыбнулся и смерил меня столь недоверчивым взглядом, намекающим на близкое знакомство, что я невольно подумала, какой кошмар случится, если еще этот будет утверждать, что я пообещала за него выйти. Было что-то такое в его взгляде, заинтересованно оценивающее. Но та Лиза, известная мне лишь по намекам помнящих ее людей, хоть и казалась легкомысленной, вряд ли была легкомысленной настолько, чтобы завести сразу двух женихов из разных кланов. Фотография Юрия в ее любимой книге красноречиво говорила, что выбор был сделан в пользу Рысиных. Если даже вдруг представитель Волковых ранее проявлял к ней интерес, В чем я сильно сомневаюсь? — Потому что мы с ней разучили, — воодушевленно пояснила Строгова. А так она ничегошеньки не помнила. — Вы, Анна, — обезоруживающе улыбнулся Александр. — Возможно, вы столь же прекрасно музицируете, как и танцуете. Оленька прикусила губу. Комплимент был сомнительный, поскольку Строгова двигалась тяжеловесно и не всегда попадала в такт. Но Анна приняла его за чистую монету и неожиданно зарделась, потупив глаза. Уверенность ее куда-то пропала. Единственное, что моя одноклассница сумела из себя выдавить, было не слишком внятное. «Что вы, я не умею совсем». «Мне кажется несправедливым, если Тамаре придется просидеть весь вечер за роялем», — пояснил Волков. «Но если выбора нет...» «Мне совсем не тяжело, я люблю музыку», — пискнула Тамара, чуть сдвигаясь так, чтобы оказаться за надежной Строговской спиной. Мужское внимание было ей в новинку и в тягость. «Я с удовольствием и дальше поиграю». Она шмыгнула к роялю, а Волков предложил мне руку. Строгова явно вознамерилась вытащить Оленьку второй парой, а я внезапно поняла, что танцевать с Волковым не хочу. И вообще не хочу находиться рядом с ним». Оставалось найти подходящий предлог, и тут я удачно вспомнила, что нужно еще готовиться к завтрашнему дню. «Наверное, уже достаточно», — предложила я. «В конце концов, я обещала только одну мазурку, и все. На мазурке я не опозорюсь благодаря вашим стараниям». И дело было отнюдь не в усталости. Как ни странно, после танцев я чувствовала себя даже отдохнувшей. Наверное, сошло напряжение после занятия ушитого но напряжение от подслушанного разговора только усилилось. «Разве бывает достаточно танцев?» — удивилась Оленька, покрутилась на месте и лихо притопнула ногой. «Бывает, если не сделаны уроки», — намекнула я. Оленька посмотрела на меня, как на предательницу, надулась и недовольно сказала. «У меня почти все сделано». «У меня тоже», — с готовностью поддержала ее строгого. Мы с Тамарой занимались до того, как пойти к Ольге. У меня пока не сделано ничего. И есть еще задание по магии». «По магии?» Небрежно спросил Волков. «Разве учителя в гимназии столь суровы к не несделанным заданиям по магии?» Я не стала уточнять, что как раз в гимназии магией я не занимаюсь, поскольку освобождена от занятий целителем. Лишь сказала «Я занимаюсь дополнительно». В этом есть необходимость. Его удивление выглядело естественным, но я-то слышала разговор, из которого следовало, что Волков знает о моем настоящем уровне, если подозревал, что я смогу пробить защиту. При небольшом уровне достаточно бытовых заклинаний, которые вам дают в гимназии. Он явно рассчитывал развести меня на признание, но просчитался. Я не собиралась ему выдавать ни одну из своих тайн. Мне недостаточно. Так что я, пожалуй, пойду. Я вас провожу. Неожиданно выдал Волков. Своими словами он вызвал гримасу разочарования на лице Строговой. По всей видимости, та была бы вполне довольна, уйди я и останься он. Собственно, уверена, она бы и без Оленьки прекрасно обошлась бы. Вон как посмотрела, размышляя, не захочет ли та отправиться провожать подругу. «Спасибо, но в этом нет необходимости, я прекрасно дойду одна. К чему вам утруждаться?» «Что вы, Лиза, мне в радость с вами пройтись», — воодушевлённо сказал он. «Я давно не видел Ильинска, а он так красив под снегом». «Если вы собрались оставаться до нашего благотворительного бала, вам хватит времени любоваться красотами Ильинска», — чуть насмешливо заметила я. «До этого совершенно не обязательно обременяться мной». К тому же вы собирались танцевать. Действительно, поддержала меня строгого. Тамара уже за роялем, не заставлять же ее ждать. И все же я вас провожу, Лиза, чуть хищно улыбнулся Волков. Вы живете у Звягинцева, у меня есть к нему небольшая просьба. Я бы с удовольствием с вами еще потанцевал, барышни. Вежливая улыбка моим одноклассницам но когда еще у меня выдастся возможность поговорить с целителем, не согласовывая заранее визита. Вот теперь я ни за что не поверю, что Волков не интересовался мной, если в курсе таких тонкостей. А покушение к примеру, он мог узнать случайно, от Анны Васильевны, написавшей родственникам письмо о трагическом происшествии или вовсе из газет. Но не о том, где я сейчас живу. О таком можно узнать, только если намерена интересоваться мной. Или Владимиром Викентьевичем. «Его может не быть дома», — мрачно сказала Строгова. «Целителей надежнее искать в лечебницах, у них нет четких часов работы». «И все же я попытаюсь сначала застать его дома. Так что мы с Лизой, пожалуй, пойдем». «Барышни, надеюсь, все помните, что вы обещали мне по танцу». Последняя фраза немного смягчила горькую пилюлю разочарования для Строговой. Оленька же состроила гримасу, долженствующую означать, что танец с родственником для нее отнюдь не предел мечтаний. Впрочем, на нее эта просьба могла и не распространяться, потому что, когда и Строгова, и Яцкевич вытащили блокнотики и записали кавалера на танец, Оленька же лишь снисходительно на них посмотрела. Что характерно, сам Волков ничего записывать не стал. Наверное, мужчины должны полагаться не на нестойкие записи, а на свою прекрасную память и помнить на зубок, что, когда и кому обещали. В избежание неприятных казусов, разумеется. А то попросишь один и тот же танец у двух девиц, так они потом глаза выцарапают. И ладно бы друг другу, кавалеру. Отделаться от Волкова не получилось, так что вышли мы вместе. Я не просто не могла расслабиться в его присутствии. Я была напряжена, как натянутая леска, которая может в любой момент порваться. Про себя я повторяла мантры, что маг должен уметь держать себя в руках во избежание неприятных случаев для города и для конкретных граждан. Или гостей города. Вот этого конкретного гостя, у которого огонек во лбу, смотрелся бы ничуть не хуже, чем у Юрия, а, возможно, даже гораздо лучше. Лицо моего спутника не помешала бы дополнительная одухотворенность, которую огонь, несомненно, придал бы. «Лиза, за что вы на меня злитесь?» Неожиданно обезоруживающе спросил Волков. «Я на вас не злюсь. Я просто не нуждаюсь в сопровождающем». «Вы собирались с кем-то встретиться, и вам не нужны свидетели?» «С чего вы взяли?» — опешила я. «С кем я, по-вашему, могу встречаться?» «Не поверю, что у столь красивой девушки нет поклонников». Пошел на грубую лесть Волков. «Поклонники и тайные встречи не всегда связаны». «Не часто. И мне почему-то кажется, сейчас именно из-за этого вы нервничаете». «И надо же такому случиться, что из-за угла вывернул Юрий, увидел меня, аж просиял и быстрым шагом направился к нам». Возможно, не будь он в форме и побежал бы, но офицеры бегать не должны, чтобы не создавать паники среди мирного населения. С Волковым они обменялись приветственными жестами, после чего Юрий поздоровался со мной, выразив в длинной витиеватой фразе радость от встречи, и заявил моему спутнику. «Я вам весьма благодарен, что вы проводили Лизоньку, но дальше я беру ответственность за нее на себя. Вы можете быть свободны». Фраза была на грани приличия, особенно если учесть, что по званию Рысин был младше, а значит, сейчас нагло нарушал субординацию. «Я всегда довожу начатое до конца», — возразил Волков, добавив в голос рычащих ноток, не иначе, как для устрашения соперника. «В данном случае Лизу до дома господина Звягинцева, к которому у меня дело». «Вы можете подойти к нему в другое время», — «Сейчас уже довольно поздно для визита», — прошипел Рысин, обнажая зубы в угрожающей ухмылке и при этом забавно приподнимая усы. «Это решать не вам, поручик», — отрезал Волков. «Идемте же, Лиза, а то пока мы будем выяснять, кто достоин вас провожать, вы не попадете домой». Я сделала пару шагов, но Рысин не отступился. Он пристроился слева от меня и недовольно сказал «Я не говорил, что вы недостойны. Я говорил, что вы можете ответственность за Лизу переложить на меня. Полный типоручик. Для меня честь проводить девушку до дома. И кроме того, я никогда не перекладываю свою ответственность на других. Девушку есть кому провожать. В самом деле?» «Не заметил. Возможно, вам стоит тренировать наблюдательность». Они перебрасывались через меня репликами, словно я была не человеком, а забором с металлическими прутьями который является преградой для силового решения разногласий, но не для оскорблений. Правда, оскорблений пока не было. Но оба противника подходили к этой черте все ближе и ближе. А у меня слишком сильно еще было впечатление о недавней дуэли Рысина и Хомякова. Дуэли и статье в газете о ней. Еще одна статья, в которой могло появиться упоминание о гимназистке р мне казалось явно лишней. «Господа офицеры, если уж вы оба хотите меня проводить, давайте поговорим на тему, которая интересна не только вам». Прервала я их милую беседу. «Я считаю, что представители одного клана прекрасно могут пройтись без сопровождающего из другого клана», довольно грубо ответил Юрий. «Волков здесь лишний». «Значит, все-таки тайное свидание?» — спросил у меня Волков. «Не выдумывайте», — вспыхнула я. «К чему тайное свидание тем, у кого до официальной помолвки осталось лишь объявление в газете?» — выдал Юрий. «У нас есть согласие клана на брак». «Но не моего», — отрезала я, уже не скрывая злости. «У вас нет ни малейшего права говорить подобные вещи, Юрий Александрович!» «Разве? Ты же говорила, что если я выполню твою маленькую просьбу...» «Вы ее не выполнили. Добавлять, что обещала лишь подумать, я не стала. Это плохо сказывается на разыскном энтузиазме. А мне учебники были жизненно необходимы. Пока все новые знания приходили довольно хаотично и были отнюдь не первостепенной важности, Нужна была система. А система мог дать только хороший учебник, поисками которого сейчас как раз и занимался Юрий. Точнее, наверняка не он, а его отец. «Это не так просто. Но я над этим работаю», — гордо ответил Юрий. И уже добился определенных результатов. «Вот когда эти результаты можно будет подержать в руках, тогда и поговорим», — проворчал я. Волков насмешливо хмыкнул, а Рысьин уставился на него, побелев от злости. Ситуация все больше походила на дешевую мелодраму. Так и тянуло жеманно проворковать. «Не ссорьтесь, мальчики, вы мне оба не нравитесь!» и манерно стукнуть сложенным веером. Но, увы, веера не было. Да и был бы, хоть я с удовольствием стукнула бы обоих, такое действие могло послужить как раз спусковым крючком для дуэли. Особенно если бить не до потери сознания. Их, разумеется, а не моего. Но скорее сломается веер, чем я нанесу хоть сколько-то серьезный ущерб этим двум болванам. Поэтому я попыталась ввести разговор с неприятной темы Мне так неловко вас спрашивать. Но меня извиняет то, что я совершенно ничего не помню. Защебетала я одновременно все быстрее, двигаясь вперед, к спасительному дому Владимира викентевича. Если бы мои кавалеры за мной не последовали, я бы рванула со всей возможной скоростью, лишь бы никто не связал их драку со мной. Но, увы, шаги послышались тут же, и оба офицера, словно почетный эскорт, выросли по бокам. Это получилось настолько неожиданно, что я спросила совсем не то, что собиралась. Насколько мне прилично вообще находиться на улице в вашей компании? В моей не только прилично, но и безопасно заявил Рысин. Усы у него воинственно распушились, и наверняка на кончиках ушей проявились кисточки. Частичная трансформация не может себя сдерживать или пытается устрашить противника. Волков устрашенным не выглядел, да и в его внешности изменений не наблюдалось. «На улице вам прилично находиться в любой компании», заметил Волков. Потом поправился. «Почти в любой». От некоторых компаний лучше держаться подальше не только на улице. Они опять скрестили взгляды, протыкая ими меня, как спицами протыкают неоконченное вязание. Это было неприятно до болезненности. Вот именно. Рысины всегда держались в стороне от Волковых и их интриг. Досадливо зашипел Юрий. «Лизонька, не позволяй себя втянуть в дела этих...» Думаю, только присутствие одного из этих не позволило Юрию сказать нечто вроде этих блохастых шавок, хотя по его виду было очень заметно, что оскорбить соперника хотелось. Но если уж он с Хомяковым не справился, то на Волкова не стоит и рот раскрывать, вобьют оскорбления по самой куце хвост. Юрий это прекрасно понимал, но что-то не давало ему пойти на попятный. «Поручик, я всего лишь провожаю Лизу в дом, в котором живет интересующий меня целитель». Лениво рыкнул Волков. А что касается того, что рыси навсегда сторонились Волковых, за вами долг, и вы прекрасно знаете. Вот и беситесь, что стребуем». «Стребовать вы можете только с Фаиной Алексеевны», — фыркнул Юрий. «Пусть она и боится». «Мне лично бояться нечего, ко мне ее долги не переходят». «Так вы не глава клана». Слова Волкова были безобидными. Слова, но не тон. В нем столько пренебрежения, что Рысин невольно зашипел и явно собрался выдать ответную гадость. Поэтому я выпалила первое, что пришло в голову, лишь бы отвлечь их друг от друга. «Надеюсь, на меня долги Файны Алексеевны не переходят?» как знать. Пожалуй, эти слова разозлили Юрия куда сильнее, чем все предыдущие. Кажется, он даже начал примиряться к перчатке. Но тут я сделала последний рывок и ухватилась за ручку двери Звягинского дома. Господа, я вам так благодарна, что вы меня проводили, тем самым помогли избежать страшных опасностей, поджидающих несчастную одинокую девушку на каждом углу. Я собиралась быстро пройти в дом и захлопнуть дверь перед носами наглых офицеров, но, увы, я слишком долго говорила, поэтому приметившая нас горничная открыла дверь, а Волков тут же ей сообщил, дружелюбно оскалившись. «Штабс-капитан Волков?» господину Звягинцеву!» Теперь оставить их на улице не было никакой возможности. Пришлось их просто оставить, холодно кивнув на прощание. Рысин тоже вошел и я еще услышала слова Волкова, прежде чем уйти к себе. «Поручик, мне кажется, вы слишком навязчивы, девушка явно тяготится вашим обществом, а целитель будет занят со мной. Не лучше ли вам покинуть дом, пока вы в добром здравии?» Пока он протянул столь выразительно, словно намекал, что в его силах исправить здравие на болезнь. «Вы здесь лишний. Как бы это ни привело к печальным для вас последствиям. Вот теперь я забеспокоилась. Нет, не за Юрия, разумеется, за Николая. Конечно, они с Волковым родственники, но тот ясно давал понять, что пройдется по-любому, кто встанет у него на пути. Казалось бы, Волкову нет до меня никакого дела. Но зачем тогда угрожать тому, кто пытается выдать себя за моего жениха?